2. Когда вышел на крыльцо, шофер стоял над изломанным телом санитара. При моем появлении коротышка стиснул кулаки и, надо сказать, смешным, несмотря на невеликий рост, он мне сейчас отнюдь не показался. И плечи широченные, и кулаки здоровенные. Прямо-таки боевой гном. Только борода для гнома слишком короткая и аккуратная. Или нет, или все же гном. «Ты что творишь, рожа твоя зеленая?» Негромко, но очень веско произнес шофер и повторил, уже едва не срываясь на крик. «Ты что творишь, ля?» Глаза зло сверкали из-под нахмуренных бровей. Короткая рыжеватая бородка воинственно топорщилась. «И я проглотил уже готовую сорваться с языка колкость». Развел руками. «А чего я творю?» Спросил, закосив под дурачка. «Тело спустил. Разве нет?» «Гнома чуть не разорвало». Уверен, будь у него сейчас в руках монтировка, непременно бы попытался меня ее огреть. А так разве что зубами заскрипел от бешенства. Да я вообще не понимаю, почему тебя в отделение не забрали. Это же не обычные постовые были, а группа быстрого реагирования. Как забрали бы, так и отпустили. Ты же их чуть не пришиб, дурень. Тут даже не хулиганство, тут покушением на убийство сотрудников при исполнении пахнет. Я тяжко вздохнул и потребовал. Машину подгони. Чего? вылупился на меня коротышка. «Скорую, — говорю, — сюда подгони!» Я осторожно прикоснулся к разбитой скуле, поморщился и покачал головой. «А с покушением на убийство — это ты пальцем в небо! Да и хулиганства не было! Я ж просто свою работу выполнял! Просто этот, э, как его... А, несчастный случай на производстве! Самое больше пятнадцать суток впаять могли!» «Тьфу! Вот ты ля деревянный!» Зло сплюнул под ноги шофер. Загремишь на пятнадцать суток и мигом с работы вылетишь. А нет работы, нет кое места, нет прописки. Вышлют из города обратно коровам хвосты крутить. Ты ж лимита! Я оскалился. <свист> Не борода. Обратно меня только пуля в голову отправит. А эти ребята в другой раз и пулей твою безмозглую кочережку обеспечат. Не сомневайся даже. Ой, то да что я с тобой разговариваю? Гнома дошел до машины скорой помощи, завел надсадно-зарычавший движок, развернулся и задом сдал к подъезду. Вдоль бортов нашего транспорта тянулось по красной полосе. На красных же дверцах белилась знакомая с детства 03, а в остальном своим внешним видом автомобиль напоминал внебрачное дитё «Рафика» и «Уазика». «Ну вот чего ты этим добился, скажи!» Вновь носил на меня шофер. Стоило только распахнуть задние дверцы и начать грузить внутрь обезглавленную орочью тушу, из которой снова засочилась темная кровь. «А сам ты просил же с носилками помочь!» «Мое дело баранку крутить, за других вкалывать не собираюсь!» «Зато теперь машину от кровичи отмывать!» Шофер оглянулся и коротко, но емко выдал свое неизменное «ля!» Больше на мозги он мне не капал. Со двора выехали в напряжённом молчании. А дальше я не утерпел и спросил, «Чего машину сразу к подъезду не подогнал? Ну, когда на выезд приехали?» Гном зло зыркнул на меня из-под кустистых бровей. «Как же не подогнал? Ещё как подогнал? Не помнишь разве?» «Неа», — сознался я. «Ни черта не помню». «Да просто не стал на солнцепёке оставлять, для, А то радиатор закипит!» Жарила и в самом деле нещадно. Несмотря на открытое боковое окошко, в салоне было невыносимо душно. Еще и воняло хуже некуда. Увы и ах, мое новое тело обладало не только физической мощью, но и чрезвычайно острым обонянием. Раздражало с непривычки, это просто несказанно. А как к нам закурил, так еще и подташнивать начало. Но я замечаний делать не стал, не желая отвлекаться на неминуемую в этом случае перебранку от созерцания проносившейся за окнами видов. Пока катили по дворам, людей на глаза не попадалось. Да и когда вывернули на дорогу, людей на улице тоже не прибавилось, Зато появились не люди. Очень- очень не похожи друг на друга, не люди. самых разных мастей и расцветок. На первый взгляд, больше всего в округе обитало кого-то вроде гоблинов. Тут и там сновали эти зеленые, сероватые и песчаного оттенка лысые коротышки, одетые преимущественно в трико, растянутые майки-алкоголички и шлепанцы. Некоторые водрузили на головы свернутые из газетных листов панамы. Один важно прошествовал забитый пустыми бутылками авоськой. Другой прокатил нагруженную каким-то хламом тележку. Но в основе своей, пропитого вида бездельники сбивались в небольшие компашки, курили и настороженно зыркали по сторонам. Помимо них хватало явных орков. Но не светло-зеленых мордоворотов вроде меня, а жутокожих с явственным намеком на оливковые тона, сухопарых и поджарых. Эти преимущественно были заняты делом. Разгружали у магазинов небольшие грузовички и фургоны, красили какую-то будку, суетились у выкопанной экскаватором ямы. Несмотря на экзотическую внешность работяг, мат оттуда доносился самый обычный – Ну и одевались орки куда приличнее гоблинов. Те, кому не полагалась спецодежда, щеголяли разномастными спортивными штанами, кроссовками и футболками или олимпийками. А отдельные оригиналы, несмотря на жару, носили с трениками пиджаки. Многие были в кепках. Еще, пока ехали, углядел несколько явных гномов. Широкоплечие коротышки в замасленных спецовках или фартуках поверх обычной одежды – курили у входов какие-то конторы или у ворот гаражей. На небольшом блошином рынке удалось заметить и какую-то иную их разновидность. Сбитых самую малость не так крепко и без бород, с одними только усами. А в одном из переулков дымили папиросами зеленокожие орки вроде меня самого. Прочих людей тоже хватало. Даже мёд тротуара вроде бы натуральный сатир. Некоторое время спустя взгляд зацепился за телефонную будку с разбитым стеклом. А дальше на глаза попалась желтая бочка с надписью «Пиво», в которой выстроилась долинющая очередь страждущих. Там же прохаживался орк в милицейской форме. Здоровенный и с мордой столь темно-зеленого цвета, что-то даже отливала чернотой. Взмахами резиновой дубинки Громила отгонял всех подходивших за пивом собственной тарой, не делая исключений ни для хозяев бидонов, ни для обладателей трехлитровых банок. И если в этой очереди стояли исключительно одни только самцы, то к продуктовым палаткам и ларькам подходили все больше женщины. К тем я приглядывался с особенным интересом, но увиденное нисколько не порадовало. Тетки и тетки. Едва ли они отличались хоть какой-то привлекательностью, даже по меркам собственных рас. А уж, на мой взгляд, все-таки вовсе было печали некуда». Асфальт зиял выбоинами. Нас то и дело потряхивало. За все время поездки навстречу попалось только две легковушки, несколько грузовиков и фургонов. Да раз мы прокатили мимо стоявшего на тротуаре милицейского автомобиля. Заслышав порыкивание нашего движка, местные обитатели всякий раз резко оборачивались. Но при виде скорой помощи столь же быстро успокаивались и возвращались к своим делам. Постепенно район начал меняться. Стало заметно меньше гоблинов. На улицах появились дети, а выстроившиеся вдоль дороги обшарпанные двухэтажные бараки сменились чуть менее неприглядными домами на пару этажей выше. Дальше и вовсе потянулись панельные пятиэтажки. Начали попадаться на глаза вывески «продукты», «универсам», «молоко», «овощи». «Публика сделалась приличней, а у входа в комиссионку я и вовсе углядел развязного вида эльфа в джинсах, кожаных сандалиях на босу ногу и полосатой рубашке с коротким рукавом». Постовой орк на углу смотрел в сторону модника с откровенным неодобрением, даже похлопывал по ладони дубинкой. Мелькнула вывеска столовой. Остался позади универмаг и цветочный киоск. Дальше автомобиль свернул в переулок». Территория больницы оказалась обнесена высоченным бетонным забором с витками колючей проволоки поверху. На проходной дежурили бойцы вневедомственной охраны. Парочка мускулистых темно-зеленых орков была при дубинках. У человека-начкара пояс оттягивала кобура с пистолетом. Пропустили нас без проверки документов. При этом в салон заглянуть караульные не приминули. Вот тогда-то я и сообразил, что идея скинуть тело санитара с пятого этажа была не такой уж и удачной. Просто мастью мой погибший напарник оказался схож с охранниками, да и телосложением было им подстать. И раз уж я относился к какой-то не столь монструозной разновидности этой расы, то как бы караульные меня за заглумления над телом сородича не попытались взгреть. Впрочем, плевать, не до того сейчас. Сразу в гараж машину гном, разумеется, не погнал. Остановившись у отдельного двухэтажного корпуса, он сдал задом Крампи, обернулся и скомандовал. «Выгружай!» Я распахнул дверцы и уточнил. «Куда вы сейчас вообще?» Гном выудил из кармана пиджака, сложенный в четверо листок. То ли протокола, то ли свидетельство о смерти. И буркнул. «Дальше не твоя забота!» Затем выбрался из-за руля и зашагал вдоль машины. Еще и похлопал ладонью по ее борту. «Шевелись, ля!» Но я немного знал, как делаются дела... И потому в одиночку корячиться не стал. Вместо этого переступил на рампу и прошел в распахнутую Настеж дверь. В коморке у входа подкреплялся зеленокожий орк в замызганном белом халате. Вот его-то я о содействии и попросил. Отнекиваться санитар не стал. Стряхнул с ладони крошки, допил остававшийся в стеклянной бутылке кефир и двинулся на выход. «Ну что там у вас опять?» – ворчливо пробасил он. «Я только отмахнулся. Сам увидишь». И он увидел. «Япсель-мопсель!» От избытка чувств выдал явно всякого повидавший на своем веку орк. «Вот это его расколбасило! Ля, это бу вообще-то!» Заметил шофер. «Сдох, Максим, да и хрен с ним!» Не полез за словом в карман санитар. А дальше мы уложили безголовое переломанное тело на носилки, накрыли его простыней и потащили в подвал, где располагался морг. Тамошний заведующий принял у гнома листок... Наскоро его проглядел и разрешил. «Оставляйте». Вроде бы он был человеком, но для простого человека от него слишком отчетливо тянуло мертвичиной. А еще мне не удалось различить ни малейшего намека на дыхание. Упырь ГБшник дышал или, по крайней мере, работу легких изображал, а этот будто мясо-кусок. Дальше мы поднялись из подвала, а только погрузились в машину, и гном заявил. «На проходной сказали заведующий зайти велел». Пришлось распрощаться с мыслью об отдыхе и тащиться на ковер к начальству. Заведующий отделением скорой помощи оказался бородатым и совершенно лысым дядькой. Если не богатырского сложения, то сильно близко к тому. «В молодости крепостью сложения точно моему новому телу нисколько не уступал». «Ну!» – прорычал он. «Что у вас опять за срань приключилась?» «Я за транспорт отвечаю. У меня все в порядке». Отрезал гном. «Я при машине был. Что на адресе стряслось мне по боку? С меня какой спрос?» «Думаешь, если у нас шоферов нехватка, можешь со мной через купу разговаривать?» Прорычал дядька и грохнул кулаком об стол. «Так я сейчас Завгару позвоню. Он тебе мигом мозги вправит». Не сказать, будто коротышка так уж откровенно строхнул, но после начальственного рыка слова он стал подбирать несказанно более тщательно. «Приехали по вызову. Минуты не прошло, как в доме что-то хлопнуло и радио зашипело. Я сразу наряд вызвал. Поднялся с ними в квартиру, а там стажер...» — указал он на меня. «Без сознания валяется. И буу остывает. А Михалыча не нашли. Как под землю канул». «Хорошо бы не под землю», — вздохнул заведующий отделением и спросил. «А ты что скажешь?» «Не помню ни хрена», — заявил я в ответ. «Со вчерашнего дня все как в тумане». «Его экстрасенс краешком зацепил». Подсказал к нам. Да сообщили уже, отмахнулся дядька. Шагайте в отдел кадров, там повестки вручат. И чтоб без прогулов. Завтра, как город деле, отпустят пули на дежурство. В главный корпус мы не пошли, а поехали. В отделе кадров я поставил намеренно неразборчивую закорючку, а после не упустил случая поинтересоваться размером оклада. Но сколько именно мне будет причитаться, никто сказать так и не смог. Приказ о приеме на испытательный срок еще согласовывался руководством. А вилка у санитаров, и в особенности санитаров-стажеров, была, по словам кадровички, весьма велика. «Как бумаги вернуться, так и ознакомимся с приказом», — заявила миловидная женщина лет сорока в простеньком ситцевом платье. «В любом случае, аванс у нас двадцатого, получка пятого». Я кинул взгляд на отрывной календарь и спросил. «А раньше никак?» «Неужто подъемную прогулять успел?» — удивилась кадровичка. «Только вчера талона на питание до конца месяца 50 рублей на руки получил». Запамятовал. Изобразил я смущение. Денёк сложный выдался. «Хм, «По тебе и видно», — фыркнула дамочка, выразительно глянув на мой забрызганный кровью халат. Я приметил на её пальце обручальное кольцо и решил в пустого трёпа воздержаться. Спросил. «Так и я пойду?» «Подожди, сейчас паспорт верну. Тебя прописали уже». Она отперла огроменный засыпной шкаф в углу и вручила мне новенькую красную книжицу с золоченой надписью «Паспорт» на обложке и чем-то вроде схемы атома с ядром и окружностями электронов. Фотокарточка на первой странице оказалась моя собственная. Вместо «ФИО» значилась лаконичная кличка «ГУ», а выдался документ «Город дел милиции некого города Нелюдинска». В пятой графе значилась «Орк-Лесостепной». «А прописали меня по адресу улица Сосновая, дом 15, в общежитии горбольницы за номером 3». «Кадровичку кто-то позвал». Она предупредила. «Подожди, сейчас расписаться надо будет». И вышла в коридор. Я постоял-постоял, а потом взял ручку с остальным пером, макнул ее в чернильницу и для пробы вывел несколько букв на обратной стороне повестки. Умудрился не наставить клякс и не запорол ни одного завитка». Поэтому после недолгих колебаний добавил к своей кличке приписку «Двин», так, чтобы получилось «Гудвин». Чернила один в один. Различия в почерке тоже в глаза нисколько не бросались. Зачем паспорт испортил? А захотелось. Я им не собака. Руки так и чесались писать еще и Сергей. Но решил совсем уж не наглеть. А там и кадровичка вернулась. Расписался в журнале за паспорт. Покинул кабинет, помахивая красной книжицей и мысленно посмеиваясь. К этому времени шофер давно успел куда-то умотать. И я задумался, как быть дальше. Озадаченно, пошарив по карманам, обнаружил лишь мятую бумажку ордера на заселение в общежитие и медный жетон с дыркой, на котором было выбито число 21. Сложил одно с другим и потопал на станцию скорой помощи. Там сразу отыскал служебную раздевалку. Не пришлось даже спрашивать дорогу. Дежурившая на входе пожилая гномиха приняла жетон и выдала ключ. А после велела выкидывать халат в бак для грязного белья и брать полотенце. «Мыло в душевой», — подсказала она с плохо затаенной насмешкой. Дальше мне только и осталось, что распахнуть дверь с нацеленным вниз треугольником и отыскать шкафчик за номером 21. Одежды внутри не обнаружилось. Зато на нижней полке стояла потертая спортивная сумка из дермантина с надписью «Бокс». Потянул ее на себя за ручки и едва не уронил на ноги. До того увесистой-то оказалось. Аккуратно опустил на пол, расстегнул молнию и обнаружил, что вес сумки придает пудовая гантель. А больше внутрь не положили ровным счётом ни хрена. Все кармашки проверил, все стенки прощупал. Не нашел ни денег, ни талонов. «Ну и куда, спрашивается, выданные мне вчера полсотни подевались?» «Неужто обокрали?» Пальцы сами собой стиснулись в кулаки, а губы растянул злой оскал. «Пришлось собрать в кулак всю свою волю, лишь бы только заставить себя успокоиться». А как совладал с выплеснувшимся в кровь адреналином и хорошенько все обдумал, то резонно заподозрил, что моя головная боль вызвана отнюдь не только пропущенным ударом в лицо. В конце концов, похмельную сухость во рту тот объяснить никак не мог. И Я беззвучно выругался и убрал гантели, ну вот нахрена на мне, сумку, а ту вернул в шкафчик. Туда же побросал стянутую из себя одежду и поставил кроссовки». Запер замок и с вокруг бедер полотенцем отправился в душ. Отыскал мыло на раковине умывальника и долго-долго отмывал кожу от пота и крови, чужой и собственной. Заодно куда тщательнее прежнего изучил доставшееся мне тело Еще что жаловаться на него грех. Пусть и был накачан заметно сильнее необходимого, но сложение оказалось гармоничным и пропорциональным. «Жить можно!» Завернув краны, я насухо вытерся и вернулся к своему шкафчику. Встал там напротив зеркала. Благо, в разгар рабочего дня раздевалка пустовала и внимательно изучил рассаженную скулу и растеченную бровь. Какой-никакой опыт в таких делах у меня имелся, и раз уж кровь остановилась сама собой, решил за медицинской помощью не обращаться. «Итак, шрама не останется». Затем вгляделся в черты лица и досадливо поморщился. Но после недолгих раздумий все же еще, что в сравнении с иными моими знакомцами из прежнего мира, я в своем нынешнем обличье прямо-таки писанный красавчик. Вот только милированные ракезы, серьги. В серебряной оправе чернели круглые полированные камни. Я без всяких колебаний избавил мочки от увесистых украшений. После чего оделся и вытянул из шкафчика сумку. Зло выругался и затянул шаруку тяжести. Напоследок взглянул на свое отражение и выругался еще раз. Одежда пестрела пятнами крови. Пришлось снимать ее и замачивать в мыльной воде. Вымыл кроссовки, затем взялся оттирать штаны и майку. Результат вышел откровенно так себе. Если на синем пятен особо видно не было, то на белом они кое-где остались вполне различимы. К черту, нет денег гардероб обновлять. Мне пожрать, а получка только пятого при том, что сегодня еще только 22 -е. 22 августа 2000, мать 25 года. Все как у нас, только ни хрена не как у нас. Накатила злость. Захотелось со всего маху шибануть кулаком по стене, но в которой уже за сегодня раз совладал с эмоциями и поспешил на выход. Сдал ключ, дошел до проходной и под пристальным взглядом темно-зеленый громил покинул территорию больницы». За воротами накинул долинный ремень сумки на плечо и зашагал в направлении, откуда прикатила машина скорой помощи. «Прямиком комиссионки ага! Ну а что, ни с мне ни серьги толкать!» Все запомнил верно. Миновал три пятиэтажки и вышел на знакомый перекресток. Утирая вспотевшее лицо, встал на углу и огляделся. Если вдоль второстепенной дороги выстроились обшарпанные панельки, то на основную выходили фасады несказанно более основательных зданий с колоннами, крохотными балкончиками и потрескавшейся от непогоды и времени лепниной. По диагонали от меня раскинулся небольшой сквер. Там сверкал стеклом павильон «Кафе мороженое». Гуляли с колясками мамаши и носилась детвора. Ну а на этой стороне у пивбара отиралась публика совсем иного сорта. Правда, гоблинов не наблюдалось и здесь. Да и желтых орков было раз-два и обчелся. В основном дули пиво и чистили соленую рыбу люди, гномы и мои зеленокожие сородичи. И еще тут же ошивался пропитого вида эльф в брюках и пиджаке с засаленными коленями и локтями. Язык так и чесался поименовать его печом. Пусть даже человеком-то он как раз и не был. А вот бывшим интеллигентом был наверняка. Насмотрелся на таких в свое время. И стоявшую за крайним столиком компашку я тоже срисовал сразу. Все трое из людей. У всех троих на кистях и пальцах синие татуировки. Глядят на окружающих с интересом хищников. Мир другой, а повадки у блатных один в один. Тут же прохаживался в постовой в серой форме и при дубинке который уже привычно был громилой орком с темно-зеленой кожей. Я поймал на себе его изучающий взгляд и от греха подальше поспешил прочь. Миновал столовую, на ходу поглазел на витрину универмага и улыбнулся, вышедший покурить продавщица цветочного киоска. Но там моему вниманию почему-то не обрадовалась. «Альфейка, что с нее взять?» Из-за угла выскочил с парой пустых бутылок из-под вина поддатый мужичок. Неровной походкой он поспешил прочь. Я же замедлил шаг и обнаружил, что в переулке скрывается магазин с зарешоченными окнами и вывеской «Вино-водка». На железной двери ликера водочного магазина обнаружился красноречивый рисунок с перечеркнутой зеленой рожей. Ниже через трафарет вывели. Только для людей, эльфов, гномов. Ну, хрена себе ущемление в правах! Переборов раздражения, я, как законопослушный гражданин, воспользовался пешеходным переходом. А на другой стороне ненадолго задержался у будки звукозаписи, из колонок которой разносилась смутно знакомая мелодия. Ля, фасоль, это ноты, работу, Гномы идут. Но тут я увидел, как один из моих зеленокожих сородичей покидает магазин с вывеской продукты. И раз уж это заведение под расовую сегрегацию не подпадало, а хорошенько отжатая одежда уже высохла на солнцепёке, то заглянул внутрь и прошёлся по отделам, присмотрелся к бумажкам-ценникам. Такое впечатление в детство вернулся. Ассортимент, расценки, обстановка, тётки за прилавками. Ну, натурально, один в один. И никакого значения не имеет, что здешние тётки преимущественно из гномов. А рот наполнился слюной, в животе заурчало, и я вернулся на улицу. Поспешил к комиссионному магазину. Да, модник эльф там уже не крутился. Внутри разглядывали выставленные на витринах хрустальные сервизы, радиотехнику, столовое серебро и разнообразные украшения, несколько молодых людей и парочка средних лет коротышек. Только не бородатых, а с торчащими в разные стороны усищами. «Интересно, это что за люди? Или тоже гномы?» «Впрочем, не до них. Главное, что по в скупку берут, а значит, не зря зашёл. Теперь бы только не продешевить и договориться, чтобы деньги сразу на руки выдали, а не когда покупатель на товар найдётся». Продавец был человеком, а вот оценщик оказался низкоросл, широкоплеч и бородат. Он взял увеличительное стекло и начал изучать серьги. Я присмотрелся к аудиотехнике. Усилители и катушечные магнитофоны поблескивали стекляшками окушечек со стрелками, панелями из полированного алюминия, алюминиевыми же ручками переключателей и крутилок. Одну из полок заняли проигрыватели грампластинок в деревянных и пластиковых корпусах, а с ними соседствовали разнообразные радиоприемники и кассетные магнитофоны на одну и две доки. «Некоторые из них были переносными, но ничего современней в продаже не имелось». «Мусор!» «Вынес тут вердикт оценщик. Я на него даже не взглянул». «Серебро 925-й — заявил, продолжая разглядывать радиоаппаратуру. «Дешевка!» «А в оправе агаты...» «Гагаты, ля. вспылил гном. «Тоже неплохо». «Если такой умный, может, на мое место встанешь?» «Опустишь?» «Нет, ля! Нашел дурака!» Коротышка подступил к продавцу. Они о чём-то недолго пошушукались. А затем мной занялся уже человек. «Дам 240 сорок», — заявил он с нескрываемым пренебрежением и выложил на прилавок журнал учёта. «Согласен, нет?» «Если деньги сразу, то согласен». Продавец насмешливо фыркнул. фирма веников не вяжет. Документ с собой». Я кивнул и выложил на прилавок паспорт. Молодой человек переписал его данные, затем олязнул кассовым аппаратом и выложил на металлическое блюдечко две жёлтеньких рублёвых банкноты и три серебристых монетки, пару пятнадцатикопеечных и десятчик. Крохоборля! буркнул гном, прежде чем убраться в свою комнатушку. Возглас этот я пропустил мимо ушей. Сразу сунул банкноты в карман штанов. «А вот к монетам пригляделся!» Поскольку при самом обычном аверсе, на реверсе, не обнаружилось ни серпастого молоткастого земного шара, ни всадника с копьем, ни коронованного двуглавого орла. Всю его поверхность занимали выпуклые черточки непонятных рун. И гурт тоже был неровным, словно для незрячих сделали. Дальше я подхватил сумку и рванул в продуктовый магазин. В продаже не было ни колбасы, ни даже сыра. Поэтому набрал шаник с морковью и пирожков с картошкой. А вдобавок к ним взял бутылку молока, широкая горлышко которой была запечатана серебристой фольгой. Раскошелился бы и на зубную щетку с пастой. Но куда там? За этим сказали идти в универмаг. Заплатил на общей кассе 60 копеек, получил по чеку свои покупки и в один присест умял всю немудреную снять. Тогда проткнул фольгу ногтем, сорвал ее с горлышка и бросил в мусорку. Куда до того отправил скомканную оберточную бумагу запрокинул голову и разом осушил бутылку молока. Мысленно посетовав на отсутствие в продаже хотя бы из-за чебуреков, собрался избавиться еще и от пустой бутылки, но вовремя опомнился. Обошел дом и обнаружил с торца крылечка пункта приема стеклотары. Грязную посуду приемщик забраковал. Пришлось топать сквер и споласкивать ее у фонтанчика с питьевой водой. В итоге едва успел убраться от заинтересовавшегося моими манипуляциями постового. Но зато вернул себе пятиалтынный и снова наведался в магазин. Трехкопеечные булочки оказались черствыми. Потратил десятчик на горбулку. Заодно справился у продавщицы, как добраться до Сосновой и где на ней дом за номером пятнадцать. Круглолицая тетка-гномиха посоветовала дойти до сквера и повернуть направо, но мне снова светиться там не улыбалась, поэтому решил двинуть напрямик. Куснул булку, заработал челюстями и потопал через пустой двор железными качелями, ржавым турником и покосившейся каруселью. Уже дошел до редка непонятных сараев, когда меня вдруг окликнули. «Дяденька, а сколько времени?» Голос был вроде как юный, но чуткий орочий слух и мой немалый жизненный опыт позволили разобрать хрипотцу, которая нарабатывается долгими годами злоупотребления алкоголем и табаком. Насторожившись, я обернулся и обнаружил, что по проходу меж сараев ко мне спешит девчушка лет тринадцати в школьном платьице до колен с белым кружевным передником. — Афгур же, каникулы! — озадачился я и от удивления пригляделся к школьнице повнимательней а, приглядевшись, приметил покрасневший нос, морщинки в уголках глаз и залегшие уртоскладки. ртоскладки. Годочка в девчушке разом стало хорошо так за тридцать, или даже за триста. уши островерхие, островерхи, эльфийка. Внизу живота в раз заныло, только не от возбуждения, а от ясного сознания того простого факта, что сейчас меня будут бить. «И хорошо, если только ногами, а не охаживать тупыми дробящими и тыкать острыми колющими предметами. Попытаются так уж точно». «Мне бы который час узнать», — заулыбалась фальшивая школьница. «Хочу до закрытия в библиотеку успеть». Я развернулся и безо всякого удивления обнаружил, что со спины ко мне бесшумно подступает парочка жутомазых орков, самой что ни на есть сомнительной наружности. Наряжены они были в разномастной олимпике, линялые спортивные штаны с вытянутыми коленями и стоптанные кроссовки. Хари одутловато пропитые. Тим с фингалом под глазом держал руки в карманах. Его кореш прятал что-то за спиной. «Ты чё на? Зло выдал заводила красовавшейся чёрным синяком под глазом и фиксы жёлтого металла во рту. чувак к малявке пристаёшь?» «Сейчас мусоров кликнем и на кичу заедешь!» Поддержал его второй, левый клык, у которого оказался выбит. До зубов наблюдался явный некомплект. «Знаешь, что там с такими делают?» Отвлекая меня разговорами, они продолжали потихоньку приближаться. А еще нельзя было забывать о больфейке. И потому я медлить не стал, двинулся своим оппонентом навстречу. «С какими такими?» — улыбнулся шире некуда. «Сорками, что ли?» «Че она...» Опешил щербатый и от удивления даже перестал прятать за спиной обрезок водопроводной трубы. «Броню не включай!» – потребовал фиксатый и вынул из карманов руки. Его кулаки блеснули полированной медью кастетов. «Живо, лопатник, гони!» Я покачал головой. «Нет денег, ребята!» – и помахал остатками горбулки. «Все прожрал!» «Не лепи горбатого, фраер!» – возмутился заводила и пристукнул кастетами друг об друга. «Кубку кто ходил на?» Сумки чё?» «Быстро сумку сюда дал!» Прорычал щербатый орк и угрожающе замахнулся обрезком трубы. Живо на! Я с некоторым даже удивлением опустил взгляд на свисавшую с плеча спортивную сумку, о которой совершенно позабыл, несмотря даже на пудовую гантель внутри. «Не спина! Сумку гони!» «Да подавитесь!» Небрежным движением плеча я чуток подкинул сумку и тут же резким толчком отправил её в Щербатого. От неожиданности тот не успел закрыться и поймал импровизированный снаряд своей желтушной Харри. Мерзко хрустнуло. Орка сбила с ног, брызнала темная кровь. Я рванул сумку обратно, но один из карабинов с протестующим скрипом лопнул, и ремень вырвался из пальцев. Глазом моргнуть не успел, как лишился своего оказавшегося неожиданно эффективным оружия. Пришлось шатнуться в сторону, уходя от замаха фиксатого заводила. Но массивное тело отреагировало на мысленный приказ как-то очень уж неторопливо, не сказать неохотно. Здоровягу оказался надиво неповоротлив. Ладно, хоть еще умел держать удар. И попадание, способное перебить обычному человеку кость, лишь заставило взорваться болью плечо, да отсушило левую руку. «Ах ты!» — невольно вырвалось у меня. А затем в кровь плеснулся адреналин. И я в один миг стал куда быстрее и резче. Отмахнулся правой и попал по уху Да только всего-то ответил противнику леща Поскольку пальцы просто не успели сжаться в кулак Какого черта? Но даже так голова фиксатова мотнулась И я не упустил возможности его пнуть Высоко задирать ногу не стал Голень ударила в голень Заводила взвыл от боли и рухнул как подрубленный А подняться я ему уже не дал Подскочил, ухватил за грудки И пару раз крепенько приложил затылком абордюр Крепенько, но все же не до смерти. Но не из-за того, что сумел обуздать Орочий раш. Точно бы уроду башку размозжил, если по ушам не ударил пронзительной вискольфики Нет! Меня аж вперед качнуло. Я отпустил противника и едва не растянулся на земле рядом с ним. Пришлось даже тряхнуть головой, чтобы заставить проясниться сознание. От боевого угара не осталось и следа. В раз проявилась боль от удара костетом. Зверски заныла отшибленная голень. И виной всему, конечно же, был неакустический удар. Эта тварь шибанула мне по мозгам. Экстрасенсуля! Я ухватил попавшуюся под руку трубу и вскочил на ноги. Эльфийка уронила разводной ключ. С поразительным проводством развернулась и кинулась на утек. Шустро так, не догнать. Лови, гадина! Размахнувшись, я словно биту при игре в городке метнул обрезок трубы, но подвел глазомер. Железяка угодила в стену сарая и с металлическим лязгом отскочила в сторону. Да и плевать. Завозился орк с разбитой харей. Я склонился над ним и с оттягом врезал кулаком. Зубов у поганца еще малость поубавилось, а сам он затих. Вот и чудненько. Ну-ка, поглядим, что у тебя в карманцах. Увы, моим уловом стали только коробок спичек, мятая пачка папирос и несколько копеек. Нищебродля! От разочарования я добавил щербатому левой и перешел к заводиле. У этого рожился рублевой монетой, а вдобавок к ней выгреб из кармана пол гнутых медиков. Еще избавил пальцы правой руки от странного вида кастета, а с левого запястья стянул стальной браслет механических часов. Ну а в рот за фиксой уже не полез. Но отнюдь не из брезгливости. Просто пришло время уносить ноги. Ладно, еще если менты прихватят, уж отбрышусь как-нибудь. А ну как, как Эльфика подельников приведет? Пора валить!